Сказочная несправедливость. Сижу такая сгорбленная и утомлённая, а ещё старая и морщинистая. Конечно, поймают женщину с хренового ракурса и радуются. Ой, только не надо этого, сама виновата. Знаю, без улиток скользко. Только плох тот солдат, что не мечтает стать генералиссимусом. Какой смысл имеешь шанс не по Иметь он и на полную катушку. Ой, всё, заверни свои морали в трубочку и засунь в да хоть вон в то дырявое корыто. И иди. Иди, человек, дай спокойно сдохнуть тут на крыльце. Чего внутрь не иду? Дура я, что ли, землёнка того и гляди рухнет? У деда руки из да и хрен с ним с руками с его. На чём я остановилась? А, ведь были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Упс чего это меня не туда понесло ты вообще милок кто будешь впрочем какая разница кто ты а вот кто я